а дела во ртуа были еще далеки от завершения да и договор с фламандцами мог быть подписан не раньше первого сентября поэтому филипп снова попросил дюаза об отсрочке на сей раз через посредство вьенского дофина но дюэс к великому удивлению регента высказал неожиданную твердость духа и ответил чуть ли не грубо церемония мол назначается на пят сентября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 предстоит совершить столь дальний путь. Мы возложим на себя тяру в городе авиньоне Филипп Пуатье скрепил договор с фламандцами утром первого сентября. А пятого на заре он прибыл в леон в сопровождении графа Валуа и графа де Ламарша, боясь оставить их без присмотров в Париже, а также в сопровождении Людовика дэвре «Вы, племянник, совсем загнали нас!»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 Людовик Девре, Карл Деламарш и Филипп Валуа, тоже приглашенные на празднество, получили в подарок плащи, богато подбитые мехом. Празднично разубранный Леон кишел народом собравшимся поглядеть на торжественное шествие. Жак Дюэс прибыл в храм святого Иоанна верхом на коне, а впереди него прогорцевал мимо колено преклоненных толп сам регент Франции. Над городом стоял оглушительный колокольный звон. Папского коня вели под устцы граф Девре и граф Деламарш. Французская монархия тесно замкнула папство в свое кольцо. Сзади шествовали кардиналы в красных шапках, завязанных тесьмой под подбородком и надетых поверх скуфеек. Епископские митры сияли на солнце. Сам кардинал Орсини, потомок римских патрициев, возложил тиару на чело Жака Дюэза, сына простого горожанина из Когора. Гуччо, успевший занять в соборе удобное место, восхищался своим господином. Сухонький, узкоплечий старичок с острым подбородком, который еще месяц назад готовился, по всеобщему мнению, отдать Богу душу, Без малейшего усилия нес на себе тяжелые атрибуты папской власти. Сказочно-пышные обряды этой многочасовой церемонии, возвышавшие простого кардинала над всеми прочими священнослужителями, превращавшие его в живой символ божества,